Глава 31 Сначала душераздирающий крик пронзил пространство. Настолько жуткий, что мне захотелось подскочить с места и кинуться к инверке, чтобы прижать ее к груди и утешить. Но я вовремя вспомнила, кто она такая. «Твари! Ненавижу вас всех! Сдох не дала!» Вот и змеюку Магду отбор довел до нервного срыва. А я даже не знала, радоваться или горевать. Вино согревало и обволакивало соднящее горло, а на глазах разворачивалось представление. «Все вы сгорите в пучине лавы, опуститесь на самое дно черной бездны и будете корчиться от боли! Вашим страданиям не будет ни конца, ни края!» — посыпалась такая гневная тирада, от которой один из принцев пришел в себя и оторвался от сферы. Ахдар смотрел на нас своими огромными демоническими глазами и не двигался. А я как дура рассмеялась и хотелось мне остановиться, но просто не смогла, хохотала до слез. риса крикнула Магда, чем заглушила мою истерику. Нага даже сейчас не могла отдышаться, закасливаясь в жутком приступе, а когда ее отпустила, я увидела ее искалеченную ногу. Видимо, Кракен постарался. Вся ступня была синее морской воды. И вот тогда женихи разом оторвались от сферы и столпились в центре шатра. Я же подскочила на ноги и вышвырнула бокал в кусты. Кинулась в сторону ирисы, но с ужасом обнаружила, что моя сфера не мерцала. — Дорогие мои! — так неожиданно Анфар еще никогда не появлялся. Я едва не врезалась в фавна, когда дернулась в сторону пострадавшей. Мне неприятно сообщать плохие новости, но Синда сгинула в этом испытании, проявив благородство. Отдала жизнь за одну из вас. Помедлил и задумался, но тут же натянул улыбку. «Поздравляю, вы все достойно справились и подошли к финальному испытанию» на подготовку к которому вам дается двое суток. «Далла!» – тут же обратился к русалке. «Вылечить и проводить!» – указал на стонущую Рису. леса вот уже во второй раз ты заслужила награду за удачное прохождение испытания!» – обратился ко мне и мельком взглянул сквозь меня на женихов. «А награда заключается в том, что завтра ты посетишь тихую цитадель» и проведёшь со мной некоторое время», — игриво подмигнул Анфар, чем просто обескуражил не только меня, но и остальных. «На этом спешу откланяться. Всем приятной ночи!» — щелкнул волосатыми пальцами Фавн и растворился в воздухе. Алеса! будто опомнившись, демон подлетел, намереваясь заключить в объятия. Но я остановила его, вытянув руку вперед. «Что такое? Ты...» Побледнел демон. «Это неправда, ты же знаешь!» «Я уже в этом не уверена. Оставь меня!» Отвернулась и медленно побрела к бунгало. Дала занималась эрисой, за нагу можно было не опасаться. Каким волшебным свойством обладают сферы, я прочувствовала на себе. В этом испытании она меня с того света вернула. А еще мне искренне было жаль Синду. «Какие бы поступки она ни совершила, но никому не пожелаю смерти в лапах морского монстра. Лучше бы он сожрал Магду», – мазнула по инверке усталым взглядом. Выплеснув ярость, она, видимо, исчерпала все силы и стояла, пошатываясь и пряча за спиной дрожащие руки. «Я только сейчас обратила внимание, что все еще сжимаю в ладони нож». Пальцы не слушались стискивая рукоять мертвой хваткой. Мертвой. Губы дрогнули в горькой усмешке. А ведь я умерла там. На мгновение или целую вечность уже не так важно. Сейчас хотелось просто добраться до кровати и уснуть, если, конечно, смогу. Плохо, что у Ахдара был доступ в комнату. Сама пустила его к себе в дом и в сердце считая самым близким на свете существом. Кому я буду нужна, опозоренная и растоптанная? Это другие могли придерживаться свободных нравов, а среди простых инверцев царили строгие порядки. Хотя это уже не важно. Я и сама не смогу больше никому доверять. Мой удел одиночества или смерть на последнем испытании. У Синды хватило смелости оборвать собственную жизнь. В этой гонке за главным призом ты либо погибаешь, либо выходишь замуж. Иного не дано. И, судя по всему, жить мне осталось ровно два дня. Ни Ахдар, ни Селшер, ни нью меня не устраивали. Неужели это самые достойные кандидаты на всех десяти островах? Убийца и обманщик, неисправимый бабник, или же расчетливый подлец? леса Я уже доплелась до домика и хотела зайти внутрь, как сзади послушался глухой удар от доски, а на плечо легла тяжелая рука. «Поговорим?» Ну, что я говорила, мысленно усмехнулась. Вот он, расчетливый подлец во всей красе. Пока мы с Ахдаром были вместе, только и делал, что злился и отпускал колкие шуточки. Но стоило... Прилюдно разорвать отношения, как Эрлан, тут, как тут. И подкараулил, как незаметно. Я ведь следила за дорогой и точно знала, что за мной никто не увязался. Нам не о чем разговаривать, Нью-Йорк. Уходи, мотнула головой в сторону берега. Я так не считаю. Мужчина захлопнул дверь, которую я успела приоткрыть, развернул к себе лицом и припечатал спиной к деревянному полотну. Наг уже сделал выбор. Демон после того, как облажался, даже смотреть в твою сторону опасается. Кстати, перехватил мою руку с ножом и по одному разогнул пальцы. Надо же, а я думала, не получится этого сделать. Пусть пока у меня побудет. Заткнул нож себе за пояс и посмотрел на меня со всей серьезностью. Я? Твой единственный шанс? Почему не Магда? «Зачем тебе нужна я, тем более после...» — осеклась, едва не выболтав лишнего. Страха перед Нью-Йордом, как раньше, я не испытывала. Не знаю, кто может быть опаснее Кракена или коварнее огненного демона. Я ведь уже говорил, коснулся ладонью моей щеки. Королевой Магди не быть, слишком спесива, жадна и жестока. Несмотря на благородное происхождение, ведет себя как крестьянка. «В тебе же, выросшие среди простолюдинов, благородства больше, чем в ком бы то ни было». Начал льстить крылатый, но на мне такие приемы не работают. «Просто тебе тоже не из кого выбирать, и знаешь что? Я лучше умру, чем стану твоей женой». «Не ври себе», — рассмеялся в лицо. «Если бы ты хотела умереть, не боролась бы так отчаянно за жизнь и осталась на дне моря в тесных объятиях Кракена». «Уел». И сказать-то на это нечего, не признаваться же. Если бы не боролась, ты бы сейчас увивался у порога Магды, ведь так? Усмехнулась тому, как легко удалось подловить крылатого принца. Они бы с Инверкой идеально дополнили друг друга. Непробиваемый интриган и истеричная стерва. Нет, ничуть не смутился Ньорд. Но ты выжила, и поэтому я здесь, а не у твоей соперницы она мне не соперница. Так и я о чем говорю? Я шумно вздохнула, понимая, что спорить с Эрланом бесполезно. Мотнула головой, уклоняясь от мужской ладони. Однако принц не собирался отступать, его рука переместилась на шею и скользнула на затылок. Ньорд склонился ко мне. Его губы замерли в считанных сантиметрах от моих, а в голубых, как озера, глаза я разглядела собственное отражение. — Мы могли бы узнать друг друга лучше за эту ночь. Не находишь? — опалил жарким дыханием. — Скоро мы поженимся и будем править всеми островами Эйвора. Ты же не хочешь, чтобы твое место заняла Магда. Так почему бы не пойти навстречу будущему мужу? — Настолько уверен в победе и не думала соглашаться на столь сомнительное предложение. — Более чем. Тонкие губы тронула самодовольная ухмылка. «У демона нет шансов. онак мне не соперник». Осмелев, нью положил руку мне на талию и, как бы невзначай, скользнув ниже, уместил пятерню на ягодице. «Мечтай!» — выхватила свой нож из-за пояса у мужчины и приставила его к горлу. «Вот когда победишь, тогда и поговорим. А сейчас иди отсюда» или тебе не хватило прошлого наказания от Анфара? — Но это ты держишь клинок у моего горла, — изумился моему отпору. — Ненадолго, правда. Я моргнуть не успела, как Орлан перехватил нож и выбросил его в море. — Эй, это был мой нож! — оттолкнула от себя крылатого принца, но он не отступил. — Хватит, надоел, убирайся! — Кого ты из себя строишь? — разъярившись, гневно прошептал Ньорд. «Думаешь, я не видел, как демон взял тебя еще до отбора? Может, там и весь его отряд побывал, а?» «Что?» – задохнулась от столь вопиющих предположений. «Пошел вон!» – процедила сквозь зубы, вспоминая то страшное видение, за которым наблюдали принцы. «Вот как!» – впился пальцами в мой затылок и дернул к себе. «Ты все равно будешь со мной. На тебе загорится моя метка, и никуда ты не денешься!» и будь уверена, я не забуду о твоем поведении. Резко отпустил, развернулся и размашистым шагом пошел прочь по причалу, а я ринулась в дом. Закрыв за собой дверь, поняла, что никогда еще так мерзко себя не чувствовала. И без того после испытания была сама не своя, а крылатый решил добить окончательно своим несвязным бредом. Кто придумал, что принцы могут наблюдать за испытаниями, «Кому в лицо надо плюнуть?» Я ощущала себя грязной и распятой на площади обнаженной преступницей. Не хватало только осуждающих криков толпы и гнилых овощей. Окончательно обессилев, стянула с себя мокрую одежду и набросила халат. Упала на кровать лицом в подушку и попыталась уснуть. Но, увы, как и думала, ворох тревожных мыслей не давал погрузиться в сон. Я просто лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к каждому звуку. Вскоре послышались шаги, которые оборвались у двери, а спустя некоторое время раздался тихий стук. Я догадывалась, кто захотел заглянуть ко мне в столь поздний час. «Заходи, Ахдар», — сказала, когда села в постели. «Не видела смысла держать демона на улице. Нам стоило поговорить о том, Что произошло на испытании? Иначе я уже никогда не усну. «Как ты?» – спросил еле слышно, присаживаясь рядом. Посмотрел на меня с такой болью в глазах, какой я еще никогда в них не видела. «Плохо. Меня снова обманули». Тяжело вздохнула и опустила взгляд. Почувствовала, как он аккуратно взял меня за руку и крепко ее стиснул я не мог сказать что был в деревне в тот день когда погибли твои родители понимаешь ты бы никогда мне не доверилась начал вкрадчиво а я смотрела на сплетение наших рук пытаясь прогнать тот страшный день из памяти но это просто невозможно я прибыл на инвер чтобы увести королевский отряд с территории мирных жителей и я видел тебя твои глаза полные страха когда ты отчаянно пряталась от демонов. Они мне снились каждый день. Тебя уже заметили, когда я приказал отступать. А потом я увидел тебя на отборе и с первой секунды понял, что пропал. Снова в мыслях всплыла картина того дня. Я начала по крупицам собирать события и в какой-то миг осознала, что видела Ахдара. Но он пребывал в истинной трансформации, а в ней все демоны на одно лицо. И да, тот самый главный демон и увел в итоге отряд. Значит, не врет? Почему я сейчас должна тебе поверить? Отняла свою руку, оставив его пустую ладонь раскрытой. Потому что это единственное, что я скрыла от тебя. Больше нет никаких тайн. Прости. Надо было рассказать, но мне не хватило смелости. Я... Очень боюсь тебя потерять, Олесса. Вовсе не сам факт его присутствия на Инвере заставил меня сейчас плакать, а ложь. Никогда не выносила вранья. Правда, всегда лучше, какой бы горькой она ни была. Ощутила, как оказалась в крепких объятиях принца и невольно положила голову на его плечо. Больно и обидно, но я уже не мыслила о жизни без него. Прости шепнул и поцеловал в шею невесомо и осторожно. Я закрыла глаза, крепче вцепилась в его спину и произнесла. «Прощаю». Одно единственное слово сейчас оказалось настоящим облегчением, будто камень с души свалился. Я поняла, насколько бессмысленно цепляться за прошлое, когда настоящее так шатко. Я не могла потерять вот так Ахдара. С этим отлично справится остров, если захочет. Возможно, нам осталось совсем немного наслаждаться солнечными деньками вместе.